Одного поля ягоды. Глава четвёртая, часть первая. Хиск? Это ты? Это было не похоже на Физи задавать такой глупый вопрос, но она ничего не могла с собой поделать. Хотя призрак в форме раптора перед ней был светящимся и полупрозрачным, в остальном он был идентичен по внешнему виду недавно умершему герою меча. Доспехи Капюш с широким наконечником и поза были слишком похожи, чтобы это могло быть простым совпадением. А, <гас> моя знакомая. Даже её голос и манера говорить были такими же. Хотя её неспособность вспомнить Физие ясно давала понять, что это подделка. Думаю, нет. Неважно. В конце концов невозможно, чтобы даже мёртвые забыли кого-то столь великолепного, славного и сияющего. как джиггерна от ржавой крови, даже если они встречались лишь мельком. Или, по крайней мере, это то, что сказала себе самовлюбленная Галем, чтобы успокоить свое уязвленное эго. «Я прошу прощения. Отсутствие тела затрудняет сохранение воспоминаний», заявил призрак, слегка склонив голову. «Тем не менее, не имеет значения, какими были наши отношения раньше». Сейчас я не более чем судья на вашем следующем испытании. Рефери, если хотите. Однако прежде чем мы начнём, давайте обойдёмся без этого бессмысленного зрелища. Затем Хиск воткнула своё призрачное копье в землю и дважды хлопнула в ладоши. Арена сотрясалась, стонала и грохотала. Окружающие трибуны и стены провалились в ничто. Дуэт напрягся, но это оказалась излишней предосторожностью. Поскольку единственным, что оставалось посреди мури тьмы, был освящённый круг плотно утрамбованного песка. "Судья?" спросила Голем. "Значит, ты не собираешься драться с нами? Хотя мне бы очень хотелось встретиться с вами на поле битвы," сказал Хеск, подняв копье. "Боюсь, моё время прошло. Это состязание для живых." "Подожди, состязание? То есть только одна из нас сможет победить?" У Физи даже не было возможности осознать смысл этих слов, прежде чем Джен. Нет, прежде чем Зона ошеломила её неожиданной атакой. Она изо всех сил взмахнула своим адамантитовым посохом, нанеся чистый удар в бок голема, прямо туда, где находились бы её рёбра, если бы они у неё были. Сила удара была так велика, что Физи отлетела в сторону и чуть не упала с края примитивной арены. Они вдвоём стояли довольно близко к упомянутому краю, Так как именно там в настоящее время находился призрак Хеск, был шанс, что её план мог сработать. К несчастью для монахини, Физи выбрала навык поглощения удара специально для противодействия таким ситуациям. Она не только не улетела так далеко, как предполагала Зона, но у неё был ещё и трюк в рукаве, а именно её варп-молнии, которые она немедленно использовала, чтобы материализовать себе прямо над головой человека Последовавший за этим электрический разряд слегка опалил чёрные волосы женщины. Не сильно, но так и должно быть, ведь нанесение ей урона не было основной функцией и навыка. Не говоря ни слова, голема пустила гаечный ключ на голову зоны, но монахиня была пользователем окончательного навыка. Хотя до сих пор она почти не пользовала сим, её хранитель духа проявил себя, когда пара призрачных рук появилась у неё на шее и заблокировала высокотехнологичный инструмент. Затем Зона развернулась для второго удара, но её пусок был решительно отбит щитом Физи. Голем неуклюжим перекатом приземлилась и бросилась вперёд с ударом кукти, который был остановлен так же легко, как и её последняя атака. Они вдвоём некоторое время ходили взад и вперёд, но ни одна из них не смогла нанести серьёзного удара из-за того, что обе постоянно предсказывали атаки другой. Тем не менее, Зона справлялась с этим немного лучше, чем Физи. Но быстрых попаданий, которые прошли мимо щита Голема, было недостаточно, чтобы нанести реальный урон. Что-то они всё-таки сделали, ведь усиленные ИК атаки Манахини и перк легендарной силы позволяли ей обходить защиту физии, но результат был только на уровне царапин и синяков. "Эй, судья!" крикнула Голем, отбросив зону ударом щита. "Не могли бы вы посвятить меня в то, что именно здесь происходит? Вы достали дуэльную часть из рукавицы Эпкура. Что тут понимать?" Эфирный раптор растворилась в воздухе в начале боя, хотя, похоже, она всё ещё была рядом. "Почему во имя святых так тихо юга, мы вообще дерёмся?" пожаловалась Галем, отражая ещё один удар Пусаха. "Какой смысл заставлять нас сотрудничать, если ты собираешься нас стравить? Иметь мужество противостоять своим врагам это одно, но противостоять своим союзникам совсем другое." Нужно быть осторожным со всеми претендентами, чтобы их пребывание в качестве героя меча не было коротким. Это фан, сука, тостичное. Теперь всё наконец обрело смысл. Это подземелье было не более чем прославленным интервью, чтобы помочь определить преемника Хеск, и именно поэтому её призрак был здесь. А, я, наверное, должна рассказать правила ведения боя. А? Внезапно поняла бывший раптор. Немного позновато для этого, тебе не кажется? Хеск проигнорировала жалобы Галемы и продолжала говорить. Её громкий голос был отчётливо слышен сквозь звуки битвы. Победа в этом поединке может быть достигнута либо путём принуждения вашего противника уступить, либо выбрасыванием его с ринга. Зона боевых действий будет со временем сокращаться. Проигравший благополучно телепортируется на ружу, но больше не сможет бросить вызов рукавице Эпкура. Ничего страшного, если я размажу этой бабе голову, закричала Физи, стреляя из своей пушки, установленной на руке. Это ринг чести. Хладнокровное убийство приведёт к немедленной дисквалификации. В конце концов, предполагалось, что кандидаты в герои будут товарищами, поэтому просить их убить друг друга было, мягко говоря, нехорошо. Хотя смертельные случаи имели место, подавляющее большинство из них были несчастными. Гораздо чаще соперники проигрывали сразу же, либо потому, что они доверяли другому выполнять роль героя, либо потому, что они не хотели сражаться со своими друзьями. Как будто мне есть до этого дело. Ни что из этого не беспокоило Физи. Делай, как знаешь, холодно сказал Хиск. Ты определённо не поступишь так, как избранный Акселя, так что можешь просто спрыгнуть с края. Мне всё равно. По правде говоря, чрезмерно блестящий пол один не была против этой идеи. Если там нет стоящих предметов, тогда с самого начала не было смысла в её присутствии здесь. Правда, если Физис сдастся, зона получит звание героя, но Галемия видела, как это ей поможет. Бокси уже проинформировала её о навыках, которые она получит, и ни один из них не казался большой угрозой. Даже посмертного вечного крестового похода можно было избежать до тех пор, пока монахиня не погибнет в честном бою. Что бы не означало этот двусмысленный термин. И хотя дополнительные боевой опыт и мастерство звучали неплохо, это было не так уж здорово в руках того, кто уже был на пороге второй профессии уровня 100. Суть заключалась в том, что физия не понимала, как становление героем меча принесет пользу этой женщине. С ее точки зрения это был пустой титул, который никоим образом не позволял ей подвергнуть опасности жизнь в боксе. Или ей хиё, если уж на то пошло. На самом деле зона была настолько ниже физии, что голем почти пожалела её. Однако это было до того, как она осмелилась напасть на неё сзади. Параллель 2. Глаза Физи засияли горящим зелёным светом, когда плюс и минус вступили в поединок. Затем она передала контроль над своим телом своему отрицательно заряженному я. В следующей мгновении удары голема стали дикими и яростными, застав зону в распух, и сбросив эффекты ученицы войны, так как теперь она технически сражалась с другим человеком. Это позволило Минус замахнуться кулаком прямо в лицо Ангела, в то время как человек замахнулся на неё своим пульсахом. Затем хранитель духа поймал удар одновременно с тем, как щит голема отразил контратаку, что привело к кратковременному затишью в битве. Именно в этот момент летающий гаечный ключ Физи, управляемый её геомагнитной хваткой, врезался в весок зоны. Удар молнии, в то же время из обездвиженной руки было выпущено заклинание плюс. Шар молнии попал бы в зоне прямо в лицо, если бы предыдущий удар не сдвинул шар чуть-чуть в сторону. Физи, ты заставил меня промахнуться. В следующий раз читай быстрее. «Может, вы двое заткнетесь и начнете драться?» Воспользовавшись этим моментом внутреннего раздора, зона пинком в грудь отшвырнула голема прочь. Сияющая конструкция упала на спину, затем перевернулась назад и сделала выстрел из маги тех пушки, но промахнулась. «Ой, да ладно тебе! Ей даже не пришлось уворачиваться! Как будто ты могла бы сделать лучше! Ребята, берегитесь!» Парировав очередной ход зоны, Физзи немедленно нанесла ответный удар, выпустив один из своих козырей. Приговор мастерству полудина высокого уровня обернулась вокруг монахини, создав набор наручников, выкованных из сплошного света на её запястьях, лодыжках и горле. Эта техника запечатывает использование навыков заклинаний и боевых искусств каждые 6 минут на срок 6 секунд в зависимости от уровня. В нынешнем состоянии он продержался бы всего 2 секунды, но этого было более чем достаточно, чтобы Физи нанесла серьёзный урон.